глава четыре ангару подкатился по инерции на выключенном моторе а там меня закрыли поймали механики сразу же развернули хвостом ко входу и зафиксировали колеса колодками все сегодня полеты для меня закончены отлетался сейчас освобожу кабину авангар его и без меня закатят на удивление полет прошел ожидаемо спокойно почему на удивление ожидал хоть какой то болтанки от прогревающейся земли и быстро развивающейся облачности, но немного тряхнуло лишь тот момент, когда под крылом неспешно проплыл широкий овраг. Самолет сначала немного просел, а потом словно вспух на мягкой подушке. Вот и все сегодняшние сюрпризы. Даже посадка неожиданностей от прогретого грунта не добавила. А может быть, это спокойствие происходит от невеликих скоростей этого времени? Может быть, может быть. Развешиваю куртку со шлемом на тяге руля высоты, Команду личному составу построиться в тени ангара. Два механика, прапорщик и унтер, смотрят на меня как на идиота, но команду выполняют беспрекословно. К ним пристраивается солдат-ученик и оказавшийся рядом водитель грузовичка. Наверняка про себя костерят меня на все лады, списывают доселе невиданные причуды на последствия травмы головы. Ох и пересудов будет сегодня на аэродроме. Ничего, кто тут старший начальник? а его, то есть мои, приказы не обсуждаются, а беспрекословно выполняются. Пусть начинают привыкать, скоро эта привычка нам всем пригодится. Одного из приписанных к хварману механиков в строю не хватает, но пока выяснять, куда запропал мой подчиненный, не стану. Позже, когда обживусь, когда люди привыкнут к моим новым привычкам и требованиям, начну постепенно затягивать гайки. Или не начну, потому что механики впахивают на авиатехнике с полной ответственностью и гордостью, И не за страх, а за совесть, к великому моему удивлению. Благодарю всех, даже примазавшегося к строю водителя за добросовестную работу, за качественную подготовку аппарата к полетам, за службу в конце концов. Отказов нет, поломок нет. распуская строй и разворачиваясь к выходу. На границе светотени меня перехватывает озадаченный прапорщик. Сергей Викторович, это что сейчас было? В смысле, вы о построении? Механики добросовестно поработали. Аэроплан отлетал без замечаний, поэтому я решил высказать вам свою благодарность. Вас что-то удивляет в этом моем желании? Нет, вы правильно сделали. Только, простите, раньше такого у нас никогда не было, и это несколько удивляет. Теперь будет. Да, у меня есть небольшая просьба к личному составу, Дмитрий Олегович. К следующему вылету приготовьте несколько мешков с песком, чтобы каждый мешок был весом, я на секунду задумался, «Пудов-2». Удивление на лице прапорщика было настолько явным, что я поспешил разъяснить свою просьбу. «Хочу проверить, насколько увеличится разбег с разной загрузкой. Будем ставить опыты». Оставил за спиной в ангаре ошарашенного моими причудами старшего механика и заторопился на доклад командиру в курилку. «Да, похоже, прав я в своих предположениях. Сегодня на аэродроме мои косточки не по одному разу перемоют». На мое счастье, командир был один. Ни доктора, ни инженера. Никого-либо еще из офицеров поблизости не наблюдалось. Чуть в отдалении у входа в караулку, как всегда, перекуривала бодрствующая смена. Полеты еще продолжались. Это я единственный быстро налетался и так рано закончил. На сегодня мне хватит. Вы делаете явные успехи. Признаться, думал, что первая посадка у вас случайно такой эффектно выразительной получилась. Но вы и второй раз умудрились сесть не хуже, и штабс-капитан похлопал рукой по скамейке. Присаживайтесь, Сергей Викторович благодарю роман григорьевич я уже достаточно насиделся сегодня кивнул в ответ головой тут же принял строевую стойку и начал докладывать вынуждая и командира подняться на ноги на сегодня поты закончил аэроплан в полном порядке Замечаний по работе техники и действиям механиков нет знаю что так никто не докладывает не принято пока такое да мне все равно главное я так отныне буду делать приучаемся к порядку и других приучаем хорошо хорошо отмахнулся штаб капитан Эка вы к официозу тянетесь. Что дальше планируете делать? Дальше? На сегодня достаточно полетал. Если разрешите, хотел бы завтра поэкспериментировать и проверить аэроплан на грузоподъемность. Для чего, поручик? Я вам могу и так сказать. Больше 400 фунтов не возьмете, а если наблюдателя посадите на переднее сиденье то в два раза меньше. Это все верно, Роман Григорьевич. Думаю, что реально получится еще меньше. Моторы у нас уже к половине ресурса подходят. Значит, и тяга у них упала. А если пулемет поставим? Сколько тогда бомбовой нагрузки сможем взять? эка вы раздухарились, поручик, — захряхтел командир. Где же мы вам пулемет возьмем и бомбы? Вы что, воевать с кем-то собрались? И что мне ему ответить? Что через два месяца война начнется? Так не поверят ведь. И никто не поверит. А на меня еще сильнее коситься станут. Да и слушок нехороший может пойти. Ну его к дьяволу, лучше отговорюсь. Ну, я все-таки военный летчик Роман Григорьевич. Будем воевать или не будем, а тренироваться нужно. Это вы правильно сказали. Тренироваться необходимо. Когда вы планируете лететь? Завтра с утра? Ну что же, завтра вместе на аэродром и пойдем. Посмотрю я на ваши тренировки. Может и лично поучаствую. А сейчас не желаете ли посмотреть, как ваш товарищ сажать депердюсен будет? Я обозначил направление интереса кивком мне за спину. Что же, можно и посмотреть. Заодно увижу, что это за птица. Мне-то командир в свое время предлагал на УАЗН пересесть, да я отказался. Впрочем, я про это уже упоминал. Теперь вижу, почему командир так моими сегодняшними посадками заинтересовался. Аэроплан Андрей подвел к полосе низко, в горизонте. Над входными буйками прибрал обороты и долго его выдерживал, чтобы погасить скорость. Неужели и я так же сажал? Видимо, да, школа-то одна... Наконец задрал нос и коснулся земли на чуть великоватой скорости. Некоторое время пробежал на колесах, убрал полностью газ и опустил хвост. Все понятно. Скоростная посадка на подготовленное поле. А если на неподготовленное и незнакомое? Хвост вверх и носом вперед? В землю? Как я во время своей аварии. Надо бы посмотреть, как другие летчики садятся. Да и вообще напроситься полетать с другими. Да посмотреть, как они пилотируют в воздухе, какие фигуры выполняют. Хоть какие-то выводы можно будет сделать и понять, к чему нужно стремиться. Сразу в голове возник вопрос, а как же тогда сейчас посадка на три точки выполняется? И стало понятно, почему так ветра все опасаются. Проводив взглядами подруливший к своему ангару моноплан, развернулись друг к другу. Как-то одновременно у нас с командиром это получилось. Потому что я уже сообразил, что именно мне желает сказать штабс-капитан, о чем спросить. Но подожду вопроса. «Закурите?» «Нет?» И правильно. Командир неторопливо вытянул папироску из портсигара, прикурил, прищурился из-за попавшего в глаза дыма, чуть отвернулся в сторону, выпуская синеватое вонючее облако. «Что скажете, Сергей Викторович, о посадке?» Потянул паузу, якобы приводя мысли в порядок, а на самом деле соображая, стоит ли всю правду говорить. «Думаю, пока не стоит. Рано. Информации у меня мало к обобщению». Вот понаблюдаю за полетами, присмотрюсь, тогда и можно будет что-то говорить. Если нужно будет, конечно. А то странно как-то получается. Только что разваливший свой фарман при неудачной посадке поручик опытных пилотов летать учит. Или советы начинает давать. Бред же, полный. Так что мои соображения пусть пока при мне и останутся. До поры до времени. А сейчас пусть будет так. Хорошая посадка, правильная. Да, Сергей Викторович. «Совсем вы на себя прежнего не похожи». «В смысле? До аварии прежний поручик при виде посадки своего товарища сейчас шумно выражал бы свой восторг, махал руками, проговаривал во всеуслышании действия летчика. Нынешний же словно совсем другой человек, рассудительный и спокойный, одним разом повзрослевший. Вас часом в госпитале не подменили, Сергей Викторович? Вы только не обижайтесь на мои слова. Слишком уж сильно вы изменились после того случая». Сами же и ответили, Роман Григорьевич, что изменился я только после аварии. В госпитале у меня много времени было, надо всем подумать. Грех такое говорить, но многим из молодых офицеров не помешало бы вашим путем пройти, чтобы ума разума набраться. Впрочем, я несколько отошел от темы. Вернемся к моему вопросу. Что о посадке скажете? Скоростная посадка. Потому и подход к полосе низкий. Вот, правильно, и все так садятся. У вас же сегодня получается совсем иначе. Непривычно глазу и любопытно, поэтому завтра я с вами и хочу лично слетать. Посмотрю, как пилотируете, заодно вы и свои опыты с грузами проведете. Побуду у вас вместо балласта». Замолчал, потому что на посадку заходил очередной самолет, понаблюдал внимательно за его приземлением, вытянул из командирской сумки блокнот, что-то в нем черкнул. Теперь понятно, почему командир все это время в курилке сидит. Он за действиями нашими наблюдает, да себе в тетрадочку ошибки записывает. «Интересно, разбор полетов сразу будет? Здесь же или чуть позже?» И я посмотрел на посадку в Уазена, выпускаемого у нас в России, в Санкт-Петербурге. Ничего нового, никаких отличий от предыдущей. Ладно, все это хорошо, а мне-то что дальше по распорядку делать? И ответов я в своей памяти почему-то не нахожу. Что-то новое происходит, то, чего раньше не было. Да, Сергей Викторович, я вас больше не задерживаю. И не забудьте, вечером обязательно встречаемся в собрании». Ну вот, что-то проясняется. Похоже, я свободен до ужина. Можно уходить с аэродрома. Нет, этот разговор, судя по тому, как замялся командир, не закончен. Что-то еще сказать хочет, но не решается. Постою подожду. На небо вот посмотрю. Сергей Викторович, — решился командир, — понимаю, что не мое это дело, но так думаю, что нынешний вы меня поймете правильно. С прежним поручиком я точно не стал бы на такую щепетильную тему разговаривать. Что еще за новости? «Вишь, как он неловко себя чувствует, заранее извиняется за предстоящий разговор. Только не говори мне, что я дочку или жену губернатора соблазнил. Слишком уж заходы соответствующие». «Ладно, что раньше времени гадать? Послушаю, что там будет дальше». «Ну зачем вам, Ольга Константиновна?» «Точно, угадал. Если сейчас скажет, что это супруга какого-нибудь нашего или городского начальника, я буду долго смеяться. Молча, само собой, про себя» а потом рыдать от злости на себя же такого бестолкового и дурного, и тоже молча. А штабс-капитан тем временем продолжил. «Я же вижу, что она вам совсем неинтересна. Это вы просто таким образом досадить Герману Витольдовичу хотите. Это же низко. И что вы с инженером не поделили? Уж точно не эту девушку». «Так, уже легче. И пока ни капельки не стыдно. Раз девушка, значит точно не чья-то жена. Уже хорошо». О, выходит, вот почему инженер на меня волком смотрит. Я у него даму сердце отбиваю. А с какой целью? Давай-ка, Сережа, вытаскивай из глубин памяти истинные мотивы своего поступка. Оставьте вы ее. Не мучайте двух хороших людей. Понимаю, что для ее родителей ваше дворянское звание является лакомым куском, но все-таки подумайте еще раз, нужно ли это лично вам. Пока командир говорит... Я быстренько прокрутил в памяти все воспоминания, что остались от прежнего хозяина. И пришел к выводу, что я, тот прежний, до переселения, несколько погорячился в этом случае. Ну, есть некоторые перегибы в поведении инженера по отношению к своим подчиненным, но у кого их нет. Даже у меня самого, если критично к себе относиться, их вполне хватает, особенно сейчас. Так что зря я тогда на Германа накинулся. Мат часть учить нужно было, а не вино с и в Петербурге распивать, да к веселым девкам в борделе бегать. Тогда бы и не было того конфуза с моими слабыми знаниями эксплуатируемой техники, из-за которого весь цирбор у нас с инженером и разгорелся. То-то он вчера так удивился, когда меня в ангаре вместе с механиками застал. И еще, подумаешь, гордится он своими знаниями и своим престижным училищем. Гордится-то по праву. И в академию опять же собирался поступать. А Гонор? Ну и что, что Гонор? У многих он присутствует. «Стоит только себя прежнего вспомнить и на других офицеров посмотреть. Время нынче такое. Пресловутый и модный цук. Да, придется как-то разруливать эту ситуацию. И Оленька эта мне ни с какой стороны не сдалась. Помню я эту девушку теперь. Всплыла она перед глазами. Ничего особенного. Не в моем теперешнем вкусе совершенно. Однако хватит воспоминаний. Лучше послушаю командира. А то пока я вспоминаю, он же так и продолжает что-то говорить». А у Германа Витольдовича намерения серьезные. Если бы не вы, он бы давно уже Ольге Константиновне предложение сделал. Подумайте хорошо, Сергей Викторович, а? Благодарю вас, Роман Григорьевич. Даже поклонился. За что? — опешил наш командир. Глаза мне открыли. Я даже не рассматривал наши с ним пикировки с этой точки зрения. Ну, ставлю я палки в колеса инженеру на личном фронте, и что? А у него, оказывается, все серьезно. Вот я дурень великовозрастный. «Ох!» — облегченно выдохнул штабс-капитан. «И сказать вам нужно было, и понимаю, что нехорошо в такое дело мне лично влезать». Груз с души сняли, поручик. «Нет, права Сергей Викторович. Удивляете вы меня все больше и больше». С удовольствием и не спеша пошел в сторону расположения, благо идти на самом деле не так и далеко. На свои вещи в ангаре махнул рукой, никуда они не денутся. «В следующий раз заберу. Да и нет там ничего срочно необходимого». Правда, на полдороги меня подхватил грузовичок, из кузова которого мне махнул рукой Андрей. Что хорошо, так это высоко залезать почти не требуется. Ногу через борт перекинул, и уже в кузове находишься. Зато от этой встречи была несомненная польза. Вознесенский обещал перед ужином за мной на квартиру зайти. «Ну да, мы же все неподалеку друг от друга проживаем. На Сергиевской, в доме госпожи Немцовой». И, кстати, почему бы не воспользоваться Аказией и не напроситься к другу в полет? Так и сделал. на завтра и договорились, после моего вылета с командиром. Здесь что, когда желаем, тогда и летаем? Так выходит. А если вообще не желаем, тогда что, можно все время на земле просидеть? Всю вторую половину дня готовился к посещению офицерского собрания. Это не ерунда и не пустяк в этом времени. Здесь собираются все офицеры и вольно определяющиеся наши роты, приходят по праздникам приглашенные гости, и это большая для них честь попасть в число таких приглашенных. Опять же, лишний повод родителям вывести в свет своих дочерей и родственниц на выдание, показать, познакомить с возможными перспективными женихами. Лето. Почти весь состав всех трех полков Пскова убыл в летние лагеря. Так что мы сейчас на расхват, и весь личный состав горячо это одобряет После ужина все переходят в большую гостиную, где установлен рояль. Есть и гитара с мандолиной. Желающих отметиться своей игрой не счесть. Все что-то умеют. Один я скромно топчусь в уголке. Мне с детства медведь на ухо наступил, и все об этом прекрасно знают. Единственное, когда из меня можно выжать несколько похожих на пение куплетов, это после нескольких выпитых фужеров вина. Да и то не всегда. Зависит от собравшихся и собственного настроения и желания. Одно дело перед сослуживцами позориться, и совсем другое перед штатскими. Столы в столовой установлены в форме буквы «П». На крахмаленные скатерти свисают почти до паркета. Венские стулья с гнутыми полированными спинками. На стене прямо по центру висит икона. Под ней георгиевская лента в полстены с георгиевским же крестом. Во всех углах фикусы и лимонные деревья с круглыми, аккуратно стриженными кронами в больших деревянных катках. С высоты межоконных проемов строго глядят портреты императора и царской семьи вместе с великими князьями. Окна удивили рулонными шторами. А вот люстра в центре столовой простая, двухъярусная. Внизу матерчатый абажур, а над ним несколько изогнутых рожков с плафонами. Сверкает серебром и мельхиором посуда. Солнечные лучи отражаются на гранях хрустальных бокалов, рюмок и стаканов на Накрахмаленные салфетки, цветы в драпированных белой бумагой горшках на каждом столе, высокие вазы с яблоками и виноградными гроздями полные пока графинчики и бутылки с чуть прикрытыми пробками, и подающие тарелки молодые солдатики. У нас официанток не имеется. Среди присутствующих мелькнули редкие аксельбанты, блеснули по несколько кортиков. Хорошо, что я свой прицепил к ремню, а то еще сомневался, брать его или не брать. Увидел Андрея с точно таким же и плюнул на сомнение. А вот огнестрельного оружия не принято в собрание брать. Кстати, свой наган я нашел на самом дне чемодана. И на аэродроме я никого с оружием не видел. Кроме часовых, само собой разумеется. Сегодня день простой, праздников нет, поэтому вокруг все свои. Мое место за столом рядом с Вознесенским. Хотя здесь это выбивается из неких негласных правил. Обычно все садятся вперемешку Унтера со старшими офицерами. Летчики с механиками, вольно определяющиеся те вместе с докторами обычно сидят. У каждого свое, закрепленное только за ним место. Чувствую себя немного не в своей тарелке. Приходится как-то выкручиваться со всеми этими вилками и бокалами. От спиртного отказываюсь наотрез, невзирая на дружеские подначки Андрея. Мне завтра летать. Впрочем, как я позже заметил, на это дело особо никто не налегал и вином не увлекался. Зато вскоре общий чинный разговор разделился на несколько отдельных и полился непринужденно и просто. Я в основном старался отмалчиваться, до да меня особо и не тревожили разговорами, не надоедали вопросами и не требовали ответов. А потом народ потихоньку потянулся в гостиную, замурлыкал негромко рояль, запела мандолина. примостился за спинами в сторонке у стеночки, спрятался за фикусом, постоял еще немного, вживаясь в атмосферу, и ушел по-английски, не прощаясь. Да и не с кем мне было прощаться. Андрей, как всегда, собрал вокруг себя небольшую компанию, оттуда периодически был слышен задорный и громкий хохот, остальные тоже разбились по грубкам. Вот инженера я не увидел. Наверное, командир рассказал о нашем с ним разговоре, и тут поскорее помчался наверстывать упущенное. Попутного ветра ему в спину. Внизу снял с вешалки фуражку, кивнул дневальному у дверей и вышел на вечернюю улицу. С наслаждением вдохнул свежий воздух, расправил плечи, и неторопливо зашагал к центру города. Времени впереди еще много, ночи стоят белые, можно прогуляться перед сном, на город посмотреть, ну и себя показать. Опять же, все буду ближе к съемной квартире, да и съеденный ужин перестанет на ремень давить. Красивый город. Посередине мощеной булыжником мостовой серебрятся металлом трамвайные рельсы. Цокают подкованными копытами сытые кони, везут солидно и неторопливо своих пассажиров. Город зеленый, с парками и скверами, в зарослях обильно цветущей сирени с многочисленными цветочными клумбами. Здания поражают разнообразием и формой. Красный кирпич перемежается с гранитом и деревом, хватает и вездесущей штукатурки. И горожане. Глаза разбегаются от непривычной мне одежды, от пышных длинных женских юбок, обилия белых зонтиков в руках. Сердце начинает стучать чуть поспешно. Не выдерживает быстрого, но, к счастью, кратковременного обстрела женскими взглядами. Одергиваю себя. Еще свежи воспоминания о былом, хоть и удаляются они в прошлое, с каждым прожитым днем все дальше и дальше. Жизнь продолжается, и возврата к минувшему нет. Много прогуливающихся парочек самого разного возраста и достатка. Откуда-то звучит музыка, впереди играет духовой оркестр. Впрочем, я быстро привык к новым и необычным для меня одеждам ее пышным формам, и вскоре начал замечать и другое. Простенькие костюмы не столь состоятельных горожан, изредка мелькающие однотонные и не привлекающие особого внимания бедные рубахи и такие же штаны совсем уж простого люда и вездесущую, яркую босоногую ребятню с окраин. Среди прогуливающегося народа сразу можно было выделить людей в форме и городовых, внимательно следящих за этой мелкой босотой. Если первые величавые солидно прогуливались, таким образом подавая себя в обществу, то вторые усердно несли службу. Поглядывали и на меня. Признаюсь, было интересно, даже грудь каким-то неведомым образом развернулась, плечи расправились, и подбородок гордо поднялся над горизонтом. Но больше в форме в город выходить не стану, потому что приходилось довольно-таки часто козырять встречным офицером старшего и среднего звена то я тянул руку к виску, приветствуя старших по чину, то приветствовали меня, и я снова вскидывал прямую ладонь к фуражке, стараясь сделать это красиво и с особым шиком, как учили. Хотя это я привередничаю. На самом деле офицеров в городе осталось немного. Перед самым нашим приездом все три полка отправили, как всегда на лето, во Владимирский лагерь. В городе остались немногочисленные дежурные составы. Поэтому нам и получилось так удачно воспользоваться освобожденным на лето казенным офицерским жильем. Но человеческая натура предпочитает везде искать хоть какую-то выгоду, особенно когда денежное содержание оставляет желать лучшего. Многие офицеры, и я в том числе, отказывались от казенного и снимали частное жилье, получая так называемые квартирные деньги. Сумма определенная и неизменная, а саму квартирку можно подобрать поскромнее и попроще, сэкономленные же в результате этого деньги, потратить на книги по военному делу, на пошив обмундирования или на офицерские так называемые встречи. Гулянки, если по-простому. Однако два крайних дня у меня выдались слишком уж суетливыми и напряженными. Пошел неторопливо сначала по Кахановскому бульвару, свернул на Стенную улицу и прошел коротким поганкиным переулком на Великолудскую улицу. Дошел до просторной торговой площади посмотрел издалека на памятник Александру Второму. Близко подходить не стал, смутило большое количество прогуливающихся. Впереди и чуть левее величественной громадой стоял Троицкий собор, подпирал куполами низко парящие редкие облака. Еще чуть левее и ниже просматривался круглый купол Благовещенского собора. В следующий раз обязательно дойду и все подробно рассмотрю, потому что скоро его не станет, взорвут большевики в 30-х годах. Мол, не имеет он никакой исторической ценности. да весь мир до основания разрушим А справа от Троицкого собора острым шпилем стремилась в небо Троицкая или Часовая башня. Где-то там слева, за этим огромным казенным зданием, должен стоять старый мост через Великую. Черт, это он для меня того прежнего, старый, а для нынешнего только что построенный. Я его на фотографиях как-то рассматривал. Красивое и величественное сооружение. Было. Прошелся по Пушкинской и Архангельской, посидел на скамейке в Кутузовском городском саду, с интересом поглядывая по сторонам. От осмотренных сегодня достопримечательностей, от обилия впечатлений немного кружилась голова. Или она кружилась от плывущего по саду тонкого аромата цветущего жасмина? Посидел, вспоминая увиденные роскошные для этого времени магазины с красивыми пышными маркизами над окнами и входом, многочисленные магазинчики и лавочки, с удовольствием припомнил, как ломал язык, читая замысловатые надписи на вывесках. К этой планировке улиц еще привыкать нужно. Все не так, по-другому. Нет, нужно возвращаться. Наплел я петель по городу, пора на квартиру. Ходьба по булыжной мостовой, с непривычки, то еще удовольствие. Требует определенных усилий, да и кожаная подошва сапог проскальзывает на отполированном до блеска камне. Ноги гудят. И как это горожане по таким улицам каждый день гуляют? Может, великая сила привычки? Натренировались? Ну да, асфальта-то они не видели. Устал как Бобик. Можно было бы, конечно, и на трамвае к собору от собрания доехать, извозчика выловить. Но очень уж велико было желание своими ногами по городу пройтись. Да спокойно и неторопливо по сторонам поглазеть. И даже сейчас еще хочется пройти немного дальше, задержаться ненадолго на этих утерянных для будущего улицах и переулках. Но уже гудят ступни, накатывает накопленная за длинный, нескончаемый день усталость. И пора возвращаться домой. Еще успею нагуляться. Два месяца впереди. Да и потом наверняка будет время. И на реку обязательно схожу. Видами и мостом полюбуюсь. Хм, странно. У меня в этом времени уже появился хоть какой-то дом. Как нельзя кстати, подвернулся попутный трамвайчик в обратную сторону. И я не удержался от соблазна прокатиться на этом чуде. Заскочил на подножку, поднялся по двум ступенечкам внутрь и только сейчас сообразил, что мелочи-то у меня нет. Ассигнации лежат в нагрудном кармане, но крупные. Будет ли с них сдача? Хорошо еще, что деньги я сразу взял, как только форму надел. Куда без денег? Даже если только на аэродром собирался. Мало ли какая оказия может выйти. И вдвойне хорошо, что мой предшественник не прогуливал свое денежное содержание до последней копейки. Нет, гулял, само собой. Как же без этого святого дела? Но меру соблюдал. Некоторую часть бумажных ассигнаций обязательно откладывал в свой чемодан. Почему-то банкам и банке не доверял. Ну и молодец. Я им тоже не доверяю особенно имея четкие знания о нескольких грядущих десятилетиях. Лучше все в золото переведу. Хотя было бы что переводить. Сбережения, как я посмотрел, скромные. С досады увидел, как медленно проплывает мимо мой дом за окном. Вздохнул тяжело и... и расслабился. Зато прокачусь. Вышел через остановку на Кахановском бульваре, вздохнул своему глупому ребячеству и пошлепал назад и снова пуховая подушка мягко приняла меня в свои объятия. Спал словно младенец, без забот и волнений. И ни один сон не посетил ночью мою измученную предыдущим беспокойным днем голову. Зато проснулся бодрым и свежим рано утром. Под раздавшийся за окнами первый перестук трамвайных колес, под его звонок, заменивший мне будильник. Шесть утра. Рановато, как мне кажется. Впрочем, выспался. За ночь организм полностью восстановился, можно начинать новый день. Зарядка, гигиена и завтрак. Впрочем, пометуя о таком же предстоящем завтраке в столовой собрании, ограничил себя малюсеньким бутербродиком. На недоуменный взгляд хозяйки поспешил разъяснить свою сдержанность. На что услышал довольно-таки примечательный ответ. «Раньше вы, Сергей Викторович, никогда от плотного завтрака не отказывались. Уж не захворали ли часом?» «Оставь молодого человека в покое, Елена Сергеевна. Он уже вполне взрослый и сам волен решать, что и сколько может себе позволить». И только тогда я обратил более пристальное внимание на своих хозяев. «Они же в два раза меня старше и вполне могут себе относиться ко мне, как бы по-отечески. Или по-матерински, если смотреть на это со стороны хозяйки. Эх, хорошо, когда обо мне так заботятся». А вот зашедший за мной Андрей чиниться не стал. С удовольствием откликнулся на приглашение хлебосольных хозяев и, отбросив стеснение, присел за стол. И быстро стрескал все, что ему предложила хозяйка. Да еще и запил все съеденное парой чашек горячего чая. А завтрак? «Да ты не переживай так, Серж. Я и в собрании поем. Ты же знаешь, я и слона могу съесть». Уже на выходе ответил на мой удивленный вопрос Андрей. А то я беспокоиться начал, куда в него столько влезает. «Не знаю, забыл я, не помню». Решил немного приоткрыть завесу над своими нелепыми и необъяснимыми иной раз промахами, вызывающими неприкрытое удивление моих друзей и знакомых. Как это забыл? Мой товарищ даже приостановился. А вот так. Тут помню, а тут не помню. Но постепенно все вспоминается, поспешил успокоить взволновавшегося друга. И тут же предупредил его. Смотри, доктору не проболтайся. А я-то думаю, что с тобой иной раз происходит? Как будто и не ты это совсем. Известных вещей не знаешь, и наших с тобой проделок не помнишь. Да еще и вид у тебя при этом такой потешный делается. Будто пыжишься изо всех сил, словно пытаешься вспомнить, и ничего не получается. Теперь понятно, как это со стороны выглядит. Тут осмотрю народ иной раз на меня с удивлением косится. И командир, давячи в курилке, точно такими же словами свое удивление высказал. «Так я тебе о чем и толкую? Ладно, теперь хоть понятно, почему ты такой стал» говоришь проходит со временем вспоминается да только напыжиться нужно как ты метко сказал и андрей про доктора я не просто так сказал при входе в столовую собрание внимательно наблюдал за впереди идущими сослуживцами поэтому не оплошал и на пороге перекрестился на ту самую большую икону на стене а потом и свое место за столом занял окна выходят на юг солнышко самым краем заглядывает в помещение Белые скатерти, салфетки и посуда, сверкающие приборы, снующие деловито с блюдами солдаты. Завтрак. Скорее бы он закончился. Душно как-то. На аэродроме, прямо возле ангара, со своим фарманом, нос к носу столкнулся с инженером. Мне показалось или нет, но вроде бы Герман Витольдович чуть помягчал со времени нашей прошлой встречи. В этот раз даже буркнул что-то приветливое первым. Поздоровался, похоже. Не стал его разочаровывать, ответил. А потом начался подлинный допрос. Что это я за чудачество затеял с мешками? Ответил как есть, ничего скрывать и придумывать не стал. Зато инженер ушел явно удивленный и озадаченный моими нововведениями и задумками. Хорошо, хоть противиться ничему не стал. А там и командир подошел. Первый полет сделали вдвоем. Просто взлетел, сделал два разворота по кругу и зашел на посадку. Сел, подкатился к ангару, там меня уже привычно поймали механики. Сегодня это у них вообще просто получилось. Потому что я наконец-то узнал, куда запропастился еще один член моей наземной команды. Оказывается, я его сам отпустил на побывку к семье. Он местный, живет недалеко от города, вот и отпросился на несколько дней. А я его отпустил. И не помню. Не осталось в памяти никаких зацепок. И вообще, что-то странное начинает с ней происходить. То, что успел сразу выхватить, то крепко усвоил, а то, что показалось мне второстепенным, начинает забываться. Или не вспоминается, вот как в этом конкретном случае. Очередной сюрприз мне свыше, только не очень хороший. С командиром на переднем сиденье аэроплан вел себя совсем по-другому. Летел словно колун, устойчиво, хрен с прямой свернешь. Единственное неудобство, приходилось все время поддерживать его в горизонтальном полете. Аппарат так и норовил приопустить нос. Особенно это стало заметно, когда в кабину добавили мешок с песком. Командир так и не стал покидать сиденье наблюдателя, остался в самолете. Взлетели. Длина разбега увеличилась раза в два. Мощности двигателя не хватало. Оторвались от земли почти у конечных буйков. Неприятно, но не смертельно. За буйками впереди ровного относительного выкашенного поля еще добрая сотня метров. Взлетим, если колеса на кочках не отвалятся. Или остановимся, в крайнем случае. Привычную мне высоту набирали долго. Пришлось сделать несколько кругов над взлетно-посадочной полосой, над ангарами, буквально выгрызая у неба каждый метр. Уже на пятистах метрах аппарат ощутимо проседал. Мотор работал на пределе своих чахлых силенок. Я даже обороты практически не прибирал. Лучше пусть он сейчас сдохнет, чем чуть позже, но в боевых условиях. Не сдох, а жаль, слабоват он. Да, прав был командир. 200 фунтов и все. Дальше уже начинается лотерея, неоправданный риск. Если переводить в килограммы, то свободно можно брать на борт килограммов 30-40 бомб. Это при наличии на борту летчика-наблюдателя. А без него никак. Не мне же самому эти бомбы за борт сбрасывать. Впрочем, можно и мне, если придумать какую-нибудь приспособу для принудительного сброса а сами бомбы подвешивать за гондолу на внешние держатели кронштейны. Где-то что-то я подобное встречал, читал. Подумать нужно, да с механиками посоветоваться. Может, что вместе и придумаем. Тем временем, за всеми этими размышлениями, зашел на посадку с быстрой потерей высоты и подошел к торцу. Садиться нужно осторожно с таким весом. Выдержали бы стойкий колес. В этот раз командир покинул кабину и потянул меня за собой чуть в сторону. «Ну что скажете, Сергей Викторович? Каким выводам пришли?» «Мотор слабоват. Сам аэроплан к большим нагрузкам непригоден. Управляется тяжело, приходится постоянно контролировать высоту. Если на него ставить пулемет, то и для бомб места не останется». «Что же, рад, что вы правильно оцениваете возможности своего самолета. Что предлагаете?» «Роман Григорьевич, да что я предложить-то могу? Аэроплан заменить на более скоростной и грузоподъемный. И все!» — Так вы сами сказали, что новых аппаратов не предвидится. — Не предвидится, поручик. В ближайшее время не предвидится, — задумался на минуту. Глянул внимательно и продолжил. — Вас тоже гложут сомнения? Что-то такое тревожное витает в воздухе? — Витает, Роман Григорьевич. Тревожные предчувствия одолевают. Потому и думаю о пулеметах и бомбах. — Да, слух вчера в полковых штабах прошел, что собираются у нас в губернии формировать новые пехотные полки. Гдовский и «Ох, грядет что-то!» Промолчал. «А что я могу на это сказать, коли ничего конкретного не знаю?» Лишь покивал с умным видом. «Лучше послушаю, что опытный офицер скажет. И, кстати, было бы хорошо осторожненько так выяснить, какого лешего он ко мне такой заботой и любовью воспылал. Советуется вот, разговоры разные заводит. А я не один такой. У нас среди летчиков роты даже целый штабс-капитан есть». А уж поручиков вместе со мной целых три офицера. И нас из Петербурга сюда на лето отправили. К чему? Да еще первоначальное место для расположения летного поля выбрали вообще за рекой. Как туда имущество перевозить? Автомобилями? Да мы все лето только этим и занимались бы. Пришлось на себя ответственность принимать и подбирать совсем другое место. Нынешнее, откуда и до железной дороги близко, и до казарм с канцелярией рукой подать. Одно только плохо, город рядом. Жители хоть и не проявляют пока своего недовольства громким шумом работающих моторов, но бургомистр уже высказывал свои претензии. «Ничего, до осени потерпят, а там в столицу вернемся». Помолчал, глубоко затягиваясь папиросой. Попыхтел, коротко глянул на меня и продолжил. «Не удивляйтесь этому разговору. Присматриваюсь к вам после аварии. Очень меня заинтересовали произошедшие с вами изменения. К счастью для вас в положительную сторону». На этом разговор увял и быстро свернулся. И командир оставил меня в одиночестве и раздумьях. А мы все, что уж правду скрывать, вздохнули с облегчением. Я от несколько напряженного для меня разговора, истинной подоплеки которого так и не понял. Мои подчиненные, просто по старой мудрой армейской поговорке, предпочитали держаться подальше от начальства и поближе к кухне. Кстати, о кухне. Я не ошибся в этом своем утверждении. Как раз сейчас, за распахнутой не до конца тяжелой серой шторой входных ворот нашего брезентового ангара, прибывший, как оказалось, из законного увольнения Унтер, нарезал белое с красными прожилками сало. Чесночный дух в один миг заполнил довольно-таки просторный ангар, в котором потрескивал остывающий гном, поскрипывали, расслабляясь, натрудившиеся сегодня остальные тросы аэроплана. «Унтер, это вы что тут удумали?» Так, ваше благородие, я же дома был. Ну и как мне домашней стрипней своих товарищей не угостить? Сало это, конечно, хорошо. А вот что такое у тебя под ящиками припрятано? Ну-ка, давай-давай, доставай. И я внимательно наблюдаю, как смутившийся унтер тянет за замотанное тряпицей горлышко полную литровую бутыль. И что это? Как что, ваше благородие? Самогон это? Наш, деревенский, орловский? Так ты что? «Не местный? Откуда родом?» И смотрю вопросительно. «Почему не местный?» «Местный. Деревня Орлинская. Станция Орлы». «Что-то не помню я такой. Слабо район полетов изучили, господин поручик». Или снова последние воспоминания из памяти исчезли. Какое у меня удобное оправдание собственных ляпов появилось. «Ладно», — возвращаю бутыль. «По стопке не больше. И если кого на вечернем построении с запахом учую...» то будете на аэродроме до следующего пришествия сидеть безвылазно. И почему-то уверен, что никто лишнего себе не позволит, не те у окружающих меня людей глаза. А вот ароматно пахнущий кусочек ухватил с этого импровизированного стола из казенных деревянных ящиков. Не удержался. Удивился только. Это же патронные. Откуда их столько? Оказывается, нет. Имущество лабораторий и мастерских в них перевозили. Теперь, чтобы не занимали и не захламляли помещение, их на аэродром отвезли до осени. Ну а тут уже распределили поровну в каждый ангар под роспись и личную ответственность старших унтеров. Ну да, до осени. Это они просто пока не знают, что останемся мы в этом городе до самой следующей весны, а возможно и дальше. И никому эти ящики больше не понадобятся, потому что все мастерские так и останутся в городе, в отличие от летчиков авиароты. Собрание решил проигнорировать. Завтра полетов не планируется, а сегодня я лучше по городу погуляю. Только, пометуя вчерашние натруженные ноги, доехал до центра на трамвае. И вообще, надо бы себе прикупить цивильную одежду. Запарило меня по этой жаре в форме ходить. Днем-то ладно, вроде как на аэродроме нахожусь, не до жары. А вечером накатывают душные волны, заставляя струйки липкого пота стекать по спине между лопаток. Это еще хорошо, что я сапоги скинул и обул форменные полуботинки. Сегодня же и закажу себе летнюю одежку в каком-нибудь швейном ателье. В трамвае постарался остановиться прямо напротив открытого до упора вниз оконного стекла. Так хоть какой-то ветерок обдувал. Спрыгнул с подножки, немного не доехав до остановки, вызвав тем самым осуждающее покачивание головой кондуктора. Да и ладно, мне же тоже хочется полихачить. А то насторожили меня слова командира о моей серьезности. Рано мне еще в старики записываться. С удовольствием погулял по территории Крома. Поразили до глубины души осыпавшиеся крепостные стены, практически разрушенные башни в устье Псковой реки. Вышел на пароходную пристань чуть ниже Ольгинского моста. Полюбовался речными пароходами с грибными колесами по бортам. А народу-то здесь не протолкнуться. А, вот в чем дело. Баркасы какие-то разгружаются. Вереницы грузчиков по деревянным сходням выносят из трюмов явно тяжелые мешки. Дальше все забито подводами. Чуть было не попал под ноги одному из поспешающих грузчиков. Тот глянул на меня красными от напряжения глазами, подкинул на спине мешок и прохрипел. «Шел бы ты отсюда, ваш бродь, не путался бы под ногами». Связываться и качать права не стал, так и пошел, куда направили. Явно заработав удивленный взгляд в спину. Зато Ольгинский мост поразил воображение. Ажурные дуги металлических конструкций опираются на четыре мощных каменных быка. Центральная арка самая высокая и украшена с двух сторон стрельчатыми острыми шпилями или башенками. И красивый мемориальный памятный знак справа от входа на мост с латунным двуглавым орлом наверху. Видно, что мост недавно построили потому что насыпь с двух сторон только только начала обрастать травой поднялся по каменной лестнице наверх прошел ближе к середине моста постоял у литой чугунной ограды развернулся и пошел назад с трудом оторвавшись от созерцания мощных водоворотов далеко внизу под ногами сейчас еще схожу гляну на красоту троицкого моста и на этом все мне еще к портному успеть нужно цивильное заказывать на сам мост я не пошел Потому что долетевший снизу, с рыбных торговых рядов у самой реки, запах заставил поморщиться и повернуть назад. Нет, здесь лучше или на трамвае проехать, или подождать, пока ветер переменится. Потому что все-таки очень интересно будет по-старому за Псковью погулять. Здесь очень активное движение гужевого транспорта. Лошадки бодро тянут телеги с высокими бортами в сторону Заречья. Возчики при этом громко покрикивают разгоняют в стороны жмущихся к краям горожан. Отсюда заметно, что и контингент там в видимом отдалении проживает более простой, менее состоятельный, потому что и домики в основном одно и двухэтажные, и улицы поуже. Единственным высоким сооружением выглядит отсюда башня канатной фабрики и возвышающаяся над крышами своими куполами церковь. Все, довольно на сегодня. Сейчас к портному и домой. Готовый костюм в магазине купить, конечно, проще, но все-таки лучше пойти к портному. Какую-то такую вывеску я видел на Сергиевской улице, неподалеку как раз от своего дома. И химчистка там рядом, и магазин меха, что для моей службы скоро очень актуально будет. Нужно и о предстоящих зимних морозах подумать. В небе-то оно, в хромовых сапогах, не с подручной зимой. А разузная-ка я, сколько надо за меховые унты выложить? Заодно и посмотрю, что они мне смогут предложить. Вроде как он ты сейчас бурками называют. Вышел я из лавки господина Либмана практически с пустыми карманами. Все потратил, на проезд только оставил. Ничего, чуть позже подумаю, где можно деньгами дополнительно разжиться. Зато заказал себе и меховые зимние сапоги, и такую же куртку. С портным договорился о пошиве нескольких рубашек и штанов по моим наброскам. Причем никакого удивления мои причуды не вызвали. Мастеру все равно, что шить. Было бы уплачено. Плюнул и заказал себе трусы с футболками, раз уж никто ничему не удивляется. И еще пару простеньких белых хлопчатобумажных подшлемников. А то голова под пробковым шлемом в полете сильно потеет. Вентиляции нет от слова совсем. Заглянул в оружейный магазин. Постоял на входе, привыкая к полусумраку. Отказался от услуг подскочившего приказчика осмотрелся, шагнул к выставленным образцам. И чего это меня сюда занесло? Я же вроде не фанатик огнестрела. Хотя с какой стороны за него браться знаю, и на стрельбище вроде как в мишени, но и раз попадал. Старая память сюда привела? Вряд ли, учитывая, что в чемодане я лишь казенный армейский револьвер нагана нашел. А ведь помнится, что нам разрешено себе личное оружие прикупать. Купить? Не сейчас, позже. Или все-таки не стоит? Скоро Маузер выдадут. Нет, мне понадобится что-то более компактное и неприметное. Такое, что можно всегда под рубашкой носить, и его со стороны лишь опытный натренированный взгляд углядеть сможет. Зачем? Не знаю пока, но вот чувствую, что нужно. Сразу поймал себя на странные мысли. Сколько было раньше книг прочитано на подобные темы, и везде героям нужно сразу включаться в какой-то круговорот особо срочных дел и забот. Грабить банки набивать мошну, раздавать платные и бесплатные советы власть придержащим, отодвигать в сторону Распутина с его предсказаниями будущего катаклизма. Ну и так далее в том же духе. А мне вот совершенно ничего не хочется делать. И желания нет. И никакой уверенности в том, что я смогу даже на прием к какому-нибудь военному министру попасть, не говоря уже о царствующих особых. Бред же полный. Реальность, она совсем другая. Но читать и представлять себя на месте все могущего героя, не спорю, было приятно. Так что я спокойно поброжу по городу, наслаждаясь последними мирными месяцами. А там будет видно, куда и к чему стремиться. Вот только в одном я согласен с книгами. Материальное положение следует поправить. Какими путями? Пока не знаю. Но и ходить с пустыми карманами не хочется. Особенно точно зная, чем закончится для России Первая мировая. От размышления отвлек ткнувшийся в живот пацан. Ойкнул, отшатнулся и собрался было задать стрякача, но был крепко прихвачен мною за ворот. Отпустить? Да отпустил бы, но пока держусь за него в наклоне, у меня хоть боль немного пройдет. Он же не смотрел и не разбирался, засранец, куда своим острым плечом мне ударить. Ммм, так метко угодил, словно заранее прицеливался. А я в форме. Представляете конфуз? Офицер и стоит скрючившись прямо посередине многолюдной центральной улицы, соскривившейся от боли физиономией. Да еще и наверняка багрово-красной. «Валентин, сейчас же извинись перед господином офицером!» Громкий голос справа заставил через силу выпрямиться, медленно выдохнуть через крепко стиснутые зубы и оглянуться. «Полевая офицерская форма Омского полка. Музыкант?» «Интересно, они же все в летних лагерях должны быть!» Прошу прощения, вывернулся из-под моей руки пацаненок. Пришлось отпускать. Не устраивать же скандал посреди улицы. Да и моя вина в этом печальном для моего организма инциденте точно есть. Замечтался, по сторонам не смотрю. Тоже мне, летчик. Амалец на месте остался. Не сбежал. Уже молодец. Папаша подошел. тоже это еще может быть? Представился, участливо так. Догадался, похоже, о причиненном моему организму физическом ущербе. Капельмейстер 96-го пехотного омского полка Абель Абрамович Зильбер.